Грани жизни и соприкосновения бессмертной души человеческой с вечностью. Смерть тела. Глава восьмая. Три периода жизни человеческой души. Эпиграф. Тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава пятнадцатая, стих 53. Человеческая душа была создана по образу Божию и создана бессмертной. У Бога все живы, говорит Господь. Священное Писание раскрывает нам понятие о трех периодах жизни человеческой души с двумя гранями переходами из одного периода в другой. Первый период есть жизнь души в теле, ставшем смертным после грехов. Затем наступает смерть, разложение тела и переход во второй период жизни души вне тела. Характеризуя этот период, отец Валентин Свинцитский говорит так. После смерти тела неведомый нам процесс в смысле окончательного самоопределения души к добру или злу, очевидно, будет продолжаться до страшного суда, ибо действенно здесь молитва церкви. О характере жизни душ святых в этот период говорилось выше, в главе о торжествующей церкви. Второй период жизни заканчивается воскресением тел перед страшным судом, при втором пришествии Христа. Читаем в Откровении. «Тогда отдало море мёртвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим».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 ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 15, стихи 51-53. После этого для учеников Христа наступит третий период жизни с Богом на новой земле и под новым небом, где вместо солнца будет сам Господь Бог. Откровение Иоанна Богослова – Глава 21 стих 1, глава 22 стих 5. Интересно, что в Божьем творении можно найти близкую аналогию для состояния души в трех образах, при двух переходах. Жизнь бабочки начинается с довольно непривлекательной гусеницы, ползающей по земле. Затем гусеница как бы умирает, и вместо нее мы видим куколку без каких-либо признаков жизни, завернутую в кокон, как бы пелена и гробик. Но вот происходит чудо. Кокон разрывается, и на свет появляется бабочка изумительной красоты, с крыльями, переливающимися всеми цветами радуги и свободно порхающая над цветами и питающаяся ими. Какая близкая аналогия с душой человеческой, обезображенной в начале, после рождения тела, задатком первородного греха, с развитием в ней страстей и перестрастий. Тело умирает. Душа не проявляет себя, но, очевидно, таинственно преображается, если в ней при жизни зародилась любовь к Богу и ближним. Наступает последний день мира, явление второй раз Христа и преображение души, и преображенные души, блистающие красотами добродетелей, обликаются в новые тела и идут навстречу Христу. Когда наступает первый период от жизни души в теле к жизни вне тела? это тайна, которую лишь отчасти приоткрывает нам Священное Писание. Для христианина это нормально должно происходить тогда, когда в душе его воцарится Царствие Божие. Господь говорит «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настало жатва». Евангелие от Марка глава 4, стихи 26-29. В этом случае смерть не только естественна, но и необходима для подготовленного к ней. Достигший определенной меры духовного возраста уже не может более жить земною жизнью и ее интересами. Чем ярче разгорается любовь к Богу, тем тяжелее души от разлуки с Богом, тем более ее тяготит жизнь на земле. Поэтому такие души желали смерти тела, Желали скорее сбросить его узы, чтобы душой соединиться с Господом. Апостол Павел писал в посланиях к филиппийцам, «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Того же желали и многие святые и праведники. Когда иноки спросили старца Иоанна, сподвижника преподобного в Арсенофии Великого, о смерти игумена Серида, которая казалась им преждевременной, То тот отвечал им, достигший такой меры, он не мог более заботиться о земных вещах, а равно, находясь посреди людей, не мог избавиться от всего, и потому Бог взял его. Итак, серб посылается обычно не ранее, как созреет плод, то есть душа христианина будет приготовлена для перехода в другой мир. При этом Господь заботится о том, чтобы все были подготовлены к жатве, к переходу в тот мир, все имели духовные плоды, потребные для вечной жизни. В тех же случаях, когда Бог не усматривает таких плодов, то до смерти человек будет испытывать посещение Божие, которое так описывается в Евангелии. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю, «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Что это за окапывание? Это посещение Господня, которое чаще всего бывает в виде тех или иных вразумлений, скорбей, болезней, напастей и так далее. Господь этим напоминает о том, что жизнь земная не вечна. Он пробует скорбями размягчить очерствевшую в грехе душу, прежде чем перевести ее в мир, где не будет уже соответствующих условий для плодоношения, то есть подвигов, ради спасения и безропотного терпения скорбей. Но из общего правила имеются и исключения. На жатву еще до полной ее готовности могут напасть вредители саранча, тля, плесень и так далее. Последнее для жатвы тоже, что для души, грех, страсти и пристрастие. В этих случаях серп посылается в тот момент, когда порчи и зараза еще не успели погубить всего урожая, хотя он еще не совсем поспел. Иначе говоря, серп смерти посылается душе в наиболее благоприятный момент ее жизни по ее готовности к Царству Небесному. С этого момента в дальнейшей жизни Душа через грех более теряла бы духовного богатства, чем вновь приобретала бы его. Этим объясняются смерти, которые могут казаться преждевременными, хотя, конечно, у Бога ничего не может случиться прежде назначенного им и потому наилучшего срока. «Всеведущий и милосердный Господь всегда пресекает земную жизнь человека в момент, наилучший для его спасения», пишет протоиерей Валентин Свинцитский. Последним объясняется и продление жизни в случае духовного возрождения души человеческой при молитве и покаянии. Как пишет премудрый Соломон, «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Эту истину подтверждает история израильского царя Изякии. Пророк Исаия объявил ему волю Господню сделать завещание и готовиться к смерти. Лежа на одре болезни, Езекия отвратился лицом своим к стене и молился Господу. И заплакал Езекия сильно. Пророк Исаия еще не вышел из города, когда было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии, я исцелю тебя и прибавлю к дням твоим пятнадцать лет». Четвертая книга царств, глава двадцатая стихи с первого по шестой. Итак, Путем молитвы, покаяния и исправления жизни своей, вступления на путь правды, милосердия, смирения и послушания заповедям Господним у всякого человека есть возможность получить от Бога продление жизни своей и принесение больших талантов или мин на те, что были получены им от Господа. Из указанных трех периодов жизни души христианской первый период исчисляется десятками лет. Дней лет наших 70, а при большей крепости 80 лет, пишет пророк Давид. В качестве исключения из общего правила история церкви знает еще четыре особых чудесных окончаний земной жизни. Два праведника Ветхого Завета, Енох и пророк Илья, не пережили смерти тела, но взяты были с телом на небо. Очевидно, что тело их было при этом преображено, если получило бессмертие. Также не получили тление тела Божьей Матери и апостола Иоанна Богослова. Их не оказалось в гробах, которые открывались на третий день после смерти. Второй период простирается до всеобщего воскресения. Третий период простирается в вечность и поэтому является самым важным для человека. По словам епископа Феофана Затворника, истинная жизнь человека за гробом, или вернее по воскресении, а настоящая жизнь есть только преддверие ее или приготовление к ней. Таким образом, самым кратким является первый период. Он ничто по сравнению с вечностью. Но он же и самый ответственный, всецело определяющий последующее состояние души за второй и третий период. Смотри главу 25 Евангелия от Матфея о Страшном Суде. Эта мысль о необычайном значении краткого периода нашей жизни в теле К сожалению, не господствует постоянно в нашем уме и не управляет всеми нашими поступками. По существу, в чем разница жизни души в теле и вне тела? И почему, по исходе из тела, душа не может уже более изменить в корне свою настроенность и приносить духовные плоды? Основной особенностью состояния души при жизни тела является зависимость страданий души от страданий тела. Здесь душа может творить через веру подвиги ради любви к Богу, она молится и работает, несмотря на трудность этого и усталость тела, постится, несмотря на голод и позывы к сластолюбию, воздерживается, несмотря на потребности тела, лишает часто себя необходимого ради дел милосердия, терпит безропота болезни, разные скорби и лишения и так далее. Все это уже не может иметь место по разлучению души от тела. Поэтому-то Господь и призывает нас собирать сокровища еще при жизни тела. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 19-20. Все эти подвиги ведут к сдвигам в состоянии души. Очищается сердце, и душа богатеет стяжанием Святого Духа Божия. Состояние души в теле – это нестабильное, то есть способное к изменению состояния души. По смерти тела наступает урожай, можно думать в той или иной мере стабилизация этого состояния, так как способность к физическим подвигам отнимается. Правда жизнь души продолжается и после смерти тела при ней остается весь комплекс душевных стремлений, склонностей чувстваний, привязанностей и пристрастий. но ее активность в определенной части уже значительно ограничена. она уже не может пострадать телом в каком-нибудь подвиге ради любви к ближнему или ради проявления своего чувства покаяния. У нее однако остается возможность молитвы для тех, кто привык к ней еще при жизни. Все ее взаимоотношения с богом можно думать в какой-то мере стабилизируются, остаются в постоянном состоянии. Это тот запас Ея из притчи о десяти девах, который согласно притче уже не подлежит изменению с момента смерти тела. Поэтому благо тем, кто при жизни накопил запас этого бесценного духовного богатства Ея. Далее, по смерти тела, душа как бы обладает некоторым накопленным духовным капиталом. И если он велик, как у святых, то и по смерти тела они имеют дерзновение в молитве, и Господь слушает их, как слушал еще при их жизни в теле, а может быть и более. Старец Засима из Троица Сергиевой Лавры говорил так своим духовным детям, «Я после смерти буду гораздо более жив, чем сейчас». И старец оптинский в Арсануфе считал, что после смерти тела молитва может совершенствоваться. Но горе, если елее нет, или его мало. И как люди были далеки от Господа при жизни, по их привязанности к миру, так он остается далеким от них и по смерти тела. Преподобный Асануфей великий так говорит об этом: Поисходяе отсюда никому нельзя уже преуспеть. Что здесь посеешь, то там и пожнешь, здесь делание, там воздаяние, здесь подвиг, там венцы. Там никто не преуспевает, но что кто имеет, то имеет отсюда, доброе ли это будет, или гнилое, или усладительное. Итак, земная жизнь для души является приготовлением к жизни загробной, в смысле начала последней, насаждение ее в душе. Человек, по учению святых отцов, здесь на земле созидает себе то направление души, которое будет продолжением его жизни за гробом. Приближаясь к Богу жизнью, делами и учением, более безопасным, приуготовляйтесь, убеждает святой Григорий Богослов, к тамошней истине и созерцанию о Христе Иисусе, Господе нашим.